Укротите сексуальное меньшинство. Помните ли вы «Мертвые души» главу восьмую? Там Гоголь пишет о губернских дамах, которые отличались необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда они не говорили «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили «я облегчила себе нос и обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать, этот стакан или эта тарелка воняет, даже нельзя было сказать ничего такого, что подал бы намек на это, а говорили вместо этого, этот стакан нехорошо себя ведет или что-нибудь вроде этого. Я очень живо вспомнил гоголевских деликатных дам, когда впервые побывал в Америке и познакомился с тамошними интеллектуалами, с университетским миром. В этой среде невозможно произнести слово «негр» или «чернокожий». Вместо этого они употребляют некую географическую абракадабру «афроамериканец». Но в особенности неудачным и даже глупым мне представляется изобретённый американскими либералами эвфемизм – сексуальное меньшинство. Выражение, призванное в частности заменить вполне пристойное слово латинского происхождения – гомосексуалисты. разумеется Тот, кто впервые наименовал гомосексуалистов меньшинством, преследовал совершенно определенную цель. Как известно, в наши дни хваленая американская демократия по большей части поражает себя в крикливой борьбе за права всех и всяческих меньшинств. Мне неоднократно приходилось высказывать американцам такую мысль. Если ваша страна и впредь будет двигаться по избранному пути, то окончательное торжество демократии осуществится следующим образом. В белом доме появится новый президент. Это будет женщина. Негритянка, лесбиянка, больная СПИДом, имеющая пять детей от разных мужчин, индейца, еврея, латиноамериканца, китайца, индуса. Кроме того, она будет передвигаться на инвалидной коляске. Ну вот я стал размышлять на такую тему. От чего самый термин сексуальное меньшинство звучит что-то И тут я понял, Несуразность этого эвфемизма состоит в том, что по законам логики языка понятием противоположным является отнюдь не сексуальное большинство, а большинство асексуальное, иначе говоря, фигидное. Мало того, мне открылось, что в нашей теперешней жизни существует как первый так второй Чрезвычайно активному сексуальному меньшинству следует отнести всех тех, кто производит и распространяет порнографию во всех видах от этикеток на спичных коробках до полнометражных игровых фильмов. Это литераторы, журналисты, художники, издатели, режиссёры, артисты, оптовые мелкие торговцы, словом, те, чьи бизнес связан с изготовлением и продажей соответствующей продукции. но пассивное фригидное большинство, все те, для кого требования традиционные, собственно говоря, христианской морали хоть в какой-то мере сохраняют свою силу, Тут надо было заметить, что в самой Америке, в той самой стране, откуда и распространилась так называемая сексуальная революция, порно-бизнес вовсе не отличается таким размахом, как у нас. Разумеется, там издаются похабные книги и журналы, но их не увидишь на каждой витрине и на всяком лотке. И что самое главное, на тамошнем общественном телевидении практически нет фильмов и клипов с постельными сценами. Для любителей подобной клубнички в Штатах есть... Платные каналы, и американский обыватель может быть уверен, что его ребенок, который умеет самостоятельно включать телевизор, не увидит ничего подобного. То, что нашу страну ныне захлестнули волны бандитизма, воровства, взяточничество проституции и тому подобного, вполне объясним Здесь в течение 70 лет планомерно уничтожалась религия. И, разумеется, мораль, которая является ее неотъемлемой частью. На Западе и в той же Америке ничего подобного большевистскому кровавому эксперименту не было. Там мораль исчезала постепенно, по мере всеобщего охлаждения христианству. И общество последовательно вырабатывало механизмы, дабы защитить себя от многочисленных соблазнов, которые несет с собой современная безнравственная цивилизация А нам пора возвысить голос и обратиться к власти имущим таким призывом. Господа законодатели и администраторы! Поставьте преграды растлителям своего народа. Загоните их всех в шопы, в закрытые видеозалы, на кабельные телевидения во имя грядущих поколений. остановить Укротите сексуальное меньшинство.